Глава четвертая. 1480 год. 1 апреля. Москва. «Что там за шум?» — тихо спросила Иоанну Ева. «Не знаю. Сейчас», — ответила она и, поднявшись, вышла в соседнюю комнату, откуда спустя несколько минут вернулась совершенно бледная и в сопровождении немало задаченного Даниила. «Что?» — толпа горожан идет. «С ними кое-кто из войск. И чего они хотят?» Сказывают, что король мертв, а ты, государь, не настоящий, подменыш. И кто их взболомутил? Черт его знает, — Почесал затылок Даниил. И что этот черт сообщил на допросе? Без тени улыбки поинтересовался Иоанн. Твоего дядя он называл, Андрея Васильевича. Хотя так ли это или обычный треп доброжелателей, мне неизвестно. Дядя идет с ними? А как же? Что адепты сердца? Готовы умереть за тебя? А твои люди? Они готовы умереть за короля. Несколько напряженно произнес Даниил, явно давая понять, что все не так однозначно с ними, как кажется. Помогите мне встать и одеться. Шум усилился, превращаясь в гул раздраженной толпы. Иван со всей возможной спешкой облачился. Выйти как есть? Глупость. Встречают по одежке, в эти времена особенно. А беседа там будет непростая. Почему король должен выглядеть подобающе. Ведь если воду действительно мутит дядя, то наверняка разоделся в пух и прах. И как будет выглядеть их беседа? Публичная, надо заметить, беседа. Как переговоры представителя высшей аристократии и кого? Если Иоанн выйдет по-простому, то и выглядеть в глазах толпы будет так, как босяк, как самозванец. В этом плане очень показателен фильм «Викинг. Примечание 19», в котором князь позволяет себе публично бродить грязным в обыденной обстановке, да еще в какой-то непонятной одежде простолюдина и так далее. Да, конечно, тот же Иоанн IV Свет Васильевич, прозванный за миролюбие Грозным во времена первых Романовых, мог себе такое юродство позволить, но это было именно что юродством, не больше и не меньше. Да и то, грязным прилюдно даже он себе не позволял появляться. Если же дело касалось важных переговоров, то от того, как ты выглядел, зависело очень многое, даже если тебя знали в лицо. Если же не знали, то и подавно. Примечание 19. Имеется в виду скандально известный фильм «Викинг» 2016 года режиссера Андрея Кравчука. Так что, несмотря на накал момента, Иоанн не позволял себе небрежности в таких делах, как выход, в чем попала перед толпой. Прекрасно представляя, что в таком случае его шансы резко уменьшаются, ведь любимый дядюшка в чем его обвиняет? Правильно, в том, что он самозванец, и любой повод, любая деталь будет играть ему на руку. Облачился и осторожно выглянул из заставни, оценивая обстановку. Так и есть. Вон дядюшка нагнетает обстановку. Сидит на коне и что-то вещает, помахивая булавой. Очень неудачная диспозиция. Если вот так вот выйти, то дядя будет визуально доминировать, находясь на коне. А он, она окажется в подчиненном положении, ниже у его ног. Пригласите дядю на крыльцо. Чуть помедлив произнес король, оценивая обстановку. На крыльцо ведь не взойти верхом. Точнее можно, но этого никто не поймет. Крытое крыльцо довольно просторное. Там спокойно можно разместиться двум, а то и трем десяткам людей. Андрей Васильевич не смог проигнорировать это приглашение. Было по лицу видно. Не хочет, желая оставаться на коне, но... Слез со своего копытного животного и медленно, степенно поднялся на крыльцо, встав там и откровенно красуясь перед людьми. Благо, что одет он был действительно и богато, и эффектно. Открылась дверь. Вышли два адепта сердца, причем так, чтобы герцог вынужденно отступил на шаг назад. Потом еще два, а еще достаточно дерзко и неприятно вышли, надвигаясь. В результате Андрей Васильевич отошел на несколько шагов назад, спустившись на ступеньку с площадки крыльца. И только после этого появился Иоанн в своей знаменитой бордовой одежде, расшитой восставшими золотыми львами. За дни болезни он немало похудел, из-за чего одежда казалась ему велика. Но другой не было. И лучше было выйти в ней, чем как-то иначе. — Ты кто такой? — раздраженно воскликнул Андрей Васильевич, глядя на изнуренное болезнью осунувшееся лицо короля. — А ты ослеп, дядя? — Дядя? Ты что несешь? Я тебе не дядя. — А кто ты, тетя? — Я... я... Замялся герцог Боспорский, растерявшись от такого поворота разговора. Иван же выступил вперед, надвигаясь на него. — Ты, я вижу, власти захотел. — Людей мутишь, на бунт подбиваешь. — Кто ты такой? Где мой племянник? — Где король? Да, куда вы короля дели? Начали раздаваться голоса, подпевал Андрей Васильевич. — Значит, опыт твоего старшего брата тебя ничему не научил, — произнес Иван, шагнув вперед. «Не тебе, убоги, меня братом попрекать!» — ряхнул Андрей Васильевич, не желая отступать. «Проваливай по добру! По-хорошему тебе надо бы вздернуть, как самозванца, но...» «Ах, самозванца!» — очень нехорошо улыбнулся Иоанн, доставая спаду из ножен, а его глаза сверкнули. «Так ты, лукавый, призлым заплатил за предобрейшее! Сам захотел править и всем владеть!» Андрей Васильевич попятился с некоторой тревогой, поглядывая на острие и спады. Было видно, что рука Иоанна держит ее не очень уверенно. Но клинок острый, очень острый. Можно нечаянно и наколоться, чего совсем не хотелось бы. — Ах ты, бродяга! Смертный прыщ! — воскликнул король и еще шагнул вперед. — Иди сюда, песья кровь! Перед Богом ответ держать! — Вяжите его, ребятушки! — воскликнул герцог, отходя к своим людям. Но никто на его слова не отреагировал. Хуже того, люди расступились. — Вы чего? — опешил Андрей Васильевич. — Хватайте самозванца, вяжите его! — Божий суд! — гулко прогудел один из командиров. — Какой божий суд? Вы сдурели? — заорал герцог. — Он похож на короля похудевшего, много болевшего но нашего короля! — заметил второй командир. — Что? Но... — Иди сюда, дядя, — прошепел он. иди сюда, и имей мужество предстать перед нашим великим прощером. Что ты несешь? — воскликнул Андрей Васильевич, явно не рассчитывавший на то, что ему придется свои слова отстаивать смертным боем. Взмахнув крыльями, на парапет сел ворон, пролетев над головами людей. — Крупный такой, откормленный. — Один из двух питомцев короля. Андрей Васильевич поднял взгляд и скривился. Ворон сидел на парапете у окна, ставни которого были раскрыты. А в нем наблюдалась Ева с мисочкой какой-то. Вот к мисочке ворон и подлетел. А потом, спустя пару секунд, и второй. Умные птицы за эти дни привыкли к тому, что их кормит не только Иоанн, но и эта женщина. Поэтому нормально и адекватно реагировали на нее. «Когда же эта пернатая мерзость сдохнет?» – процедил герцог. Тогда прилетят другие, — усмехнувшись, ответил Иоанн. Прощур наш великий смотрит за нами. Опять ты про эти поганые бредни, — покачал головой Андрей Васильевич. Не опять, а снова. Хотя тебе, дядя, не понять. Ты ведь там по ту сторону кромки не был. И не ведая, что архангел Михаил приходил к людям задолго до пришествия Иисуса, и остался в их памяти. Они еще не знали о том, что Бог един, и что ангел, пусть даже и старший, Это всего лишь ангел. «Что ты несешь?» — покачал головой герцог, извлекая свою савлю. «Да-да, именно савлю. Он находился под очень сильным влиянием степи, поэтому многие нововведения короля игнорировал. Только то, что древние германцы узнали у архангела Михаила под разными личинами. Когда он нес смерть и разрушение, они именовали его Тор. Когда проявлял мудрость, звали вот он или Один». И он наш далекий прощурт. И он наблюдает за нами всегда. Еретик! Ты не только самозванец, но еще и еретик! Воскликнул дядя и сделал несколько быстрых ударов, от которых Иоанн легко уклонился, просто отскочив назад. Ты ведь знал, что бабушка и твой старший брат отравили мою мать. Не отрицай! Я, в отличие от тебя, челядь и прочих простых за людей держу. И слушаю, что они болтают так что легко выяснил, кто и зачем супругу великого князя отравил. «Или ты думаешь, что ваши дела были тайны? Вздор! Вы на виду! Вы все на виду у тех, кого презираете!» Андрей Васильевич от этих слов побледнел и отшатнулся. «Вот мне интересно было понаблюдать. Участвовал в заговоре против моего отца, помог сгубить мою мать, чуть меня в могилу не свел, но притих». Стал демонстрировать верность. Но ведь нутро-то не изменишь. А ну, у тебя гнилое. Первый звоночек — Крым. Я ведь тебя туда не затем посылал, чтобы ты себе вотчину новую прирезал. Нарушил ты мое слово. И сюда, в Москву, носа не совал. Боялся, не так ли? Дерись! — рявкнул герцог, недовольный этим разговором. Его ведь слушали все вокруг, очень внимательно слушали. А потом приехал. Прямо на мою свадьбу. Мог бы и приболеть, но нет. Приехал. Я прямо чувствовал, что ты, любимый дядюшка, какое-нибудь паскудство задумал. Признайся, сам надумал или султан подсказал. Какой султан? Что ты несешь, юродивый? Это ведь ты притащил сюда убийцу. Ты не отпирайся. Только тебе это выгодно. И только ты, песья кровь, мог догадаться поднимать толпу. «Ведь под толпу можно многое списать, и смерть Владимира тоже. А значит, ты и твои дети сумеют унаследовать созданную мною державу, да?» «По лицу вижу, что угадал». «Люди!» — обратился герцог к толпе. «Вот вам крест!» — воскликнул он, широко перекрестившись. «Не я притащил убийцу!» «Дерись!» — ряхнул Иоанн, опасаясь того, что даст дяди перед толпой реабилитироваться. «Оправдываться перед пращуром будешь!» Андрей Васильевич обернулся. Мгновение и Иоанн сделал выпад. Герцог попытался его сбить. Но куда сабли против шпаги? Им скорости удара не сравнится. И если в пешем поединке встретились два мастера, сабли и шпаги, то у первого шансы на успех будут настолько призрачными, что ими можно пренебречь. Раз! И сабля герцога звонко ударила обухом о клинок и спады который торчал у него в груди. «Отправляйся в пламя битвы! На наковальне войны!» прорычал Иоанн, после чего выдернул клинок. Герцог с округлившимися глазами приложил руку к груди, откуда вытекала кровь. Отнял ее оттуда и посмотрел на красные пальцы. Секунда. Вторая. Кровь выступила у него изо рта, вытекая из уголков сжатый губ. Он покачнулся. Переступил, пытаясь сохранить равновесие. На справедливый суд дороги все ведут, где обретут заслуженный финал. Награда Наградой рекнут. Последствия найдут того, что ты при жизни выбирал. Ты выбирал. Продекламировал король фрагмент из рок-оперы «Орфей». Многозначительно усмехнулся. Вскинул брови. Андрей Васильевич криво улыбнулся и рухнул на колени помедлил несколько секунд и упал лицом в снег. Дернулся несколько раз и затих. «Кто — Кто-то еще? Пошатываясь от усталости, спросил Иоанн настолько громко, насколько мог в таком состоянии. Получилось чуть ли не шепотом. Но его услышали. Все, кому нужно было, все услышали. Тишина. Если больше желающих предстать перед Создателем нет, то расходитесь по домам. «И подумайте на досуге, кто и зачем рассказывал вам все эти сказки о самозванце. Если бы я не успел поправиться настолько, чтобы стоять на ногах, то этот мерзавец убил бы меня. Вашими руками. Подумайте о том, кто и зачем вас хотел подставить перед ликом Всевышнего». После чего развернулся и, сделав несколько шагов, едва не рухнул. Но адепты сердца успели его подхватить. Этот небольшой бой измотал короля больше, чем целый день потраченный на разгрузку железнодорожных вагонов. Он едва дышал, а перед глазами плыли черные точки. Начни, Андрей Васильевич, настоящий поединок не вытянул бы. Просто не хватило бы ресурсов организма. А так, обработав его словами, он сумел вылучить момент и прикончить любимого дядюшку. Толпа же провожала короля во дворец в полной тишине. Можно сказать, гробовой. Они видели поединок. Они видели, как Иоанн Юда держался на ногах и все одно победил. И они видели, как король чуть не рухнул на землю от переутомления. А потом, осознав, что чуть было не натворили, начали пускать кровь. Заводил это, понятное дело, попытались сбежать сразу, как Андрей Васильевич упал на снег. Но далеко ему идти не удалось. Толпа – страшная вещь. Толпа – чудовище, лишённое разума. Только эмоции. Причем примитивные. Собери в кучу даже самых образованных и интеллигентных людей, и все равно получишь обыкновенную толпу. Ту же самую, что и с Крестел. И эту толпу накручивали люди Андрея Васильевича и прочих его сторонников. Разогревали. Готовили к тому, чтобы она принесла герцогу корону. Но не вышло. И эту всю энергию требовалось куда-то девать. Вот они и канализировали ее, направив на тех, кто их подначивал. Иоанн же, едва удерживаясь на грани сознания, улыбался мысленно. Он понимал, что теперь его политическим противником станет не до него, по крайней мере, в ближайшее время, что позволит ему нормально поправиться и встать на ноги. «Да, в Москве будут резня и погромы. И черт с ними! Сейчас ему было не до того. Выжить бы!»